Глава 10. В пытливом духе, что заставил других наших предков храбро вести свои лодки за горизонт, открывая новые земли в Австралии, Полинезии, открыть новый межмировой портал в штаб-квартире Объединенных Наций хотели по одной весьма веской причине. Существующий портал находился в 1,2 километра по горизонтали от ближайшей точки Глексенского подъемника и в трех километрах от ближайшего лифта на Барастовской стороне. На то, чтобы перебраться с поверхности этого мира на поверхность другого, у Мэрии Понтера ушло около двух часов. Сначала они надели каски и бахилы и спустились на подъемнике в шахту Крейгтон. На касках имелись встроенные фонарики и опускающиеся звуконепроницаемые протекторы для ушей. Мэри взяла с собой два чемодана, и Понтер сейчас нес их без видимых усилий по одному в руке. Большую часть пути они проделали в обществе пятерых горняков, которые вышли на один уровень выше того, на который спускались Понтер и Мэри. Генетик этому даже не обрадовалась. Ей всегда было не по себе в этом подъемнике. Он напоминал о том, как они с Понтером спускались на нем в первый раз, и она, чувствуя себя ужасно неловко, пыталась объяснить ему, почему не смогла тогда ответить на его ухаживание, несмотря на свой очевидный интерес к нему. Они вышли на уровне 6800 футов и начали долгий пеший переход к расположению нейтринной обсерватории. Мэри никогда особо не любила физические упражнения, но Понтеру сейчас приходилось даже хуже, чем ей, поскольку температура так глубоко под землей постоянно держалась на уровне 41 градуса по Цельсию, невыносимом для неандертальца. «Как же я буду рад снова попасть домой!» — проговорил Понтер. «Снова на воздух, которым я могу дышать!» Мэри понимала, что он имеет в виду невраждебную атмосферу глубинной шахты. Понтер говорил о воздухе мира, где не жгут ископаемое топливо, запах которого терзает его массивный нос практически в любом месте этой земли. Хотя он и утверждал, что в сельской местности, к примеру, у Рубана дома, его, в принципе, можно терпеть. Мэри вспомнила песенку из телевизионного шоу, которое любила смотреть, когда была ребенком. Дышать, кутить, кто главный тут? Прощай городской уют. Песенка из заставки американского телесериала 1960-х. Зеленые просторы. Грин Экрис. О семейной паре, переехавшей из Нью-Йорка в деревню. Муж, Оливер Дуглас, полон решимости начать новую жизнь в селе, тогда как его жена, Лиза, скучает по жизни в большом городе. Перевод по локализации канала СТС. Она надеялась, что приживется в мире Понтера лучше, чем Лиза Дуглас в Хутервилле. Но она ведь не просто покидает мир, населенный шестью миллиардами душ, и поселяется в мире, где живет всего лишь 185 миллионов, миллионов людей. Она не может говорить про барастов столько-то душ, потому что они не считают, что обладают таковыми. В день, когда они уезжали из Рочестера, у Понтера было интервью на радио, но неандертальцев, где бы они ни оказались, всегда был высокий спрос в качестве гостей различных шоу. Мэри с интересом слушала, как Боб Смит с WXXI, местного телевидения PBS, расспрашивал Понтера о неандертальских верованиях. Смит уделил немало времени неандертальской практике стерилизации преступников, и теперь... Когда они брели по длинному грязному туннелю, эта тема вдруг всплыла в ее памяти. «Да», — сказала Мэри в ответ на вопрос Понтера, «ты держался отлично, но...» «Ну что?» «Ну, те вещи, которые ты говорил про стерилизацию людей, я...» «Да?» «Прости, Понтер, но я не могу этого принять». Понтер посмотрел на нее. На нем была особая оранжевая каска, Одна из тех, что руководство шахты заказало специально под форму неандертальской головы. Почему? Это... это бесчеловечно. Да, я думаю, именно это слово здесь к месту. Человеческие существа просто не должны творить такое. Понтер некоторое время молчал, глядя на пустые стены штрека, покрытые металлической сеткой для предотвращения обвалов. «Я знаю, что на этой версии Земли многие не верят в эволюцию», — сказал он наконец. «Но те, кто верит, должен понимать, что процесс эволюции человека, как вы это называете, забуксовал. Поскольку медицинские технологии дают возможность дожить до репродуктивного возраста практически каждому, перестает действовать, я не знаю, как это у вас называется, естественный отбор», — сказала Мэри. «Конечно, я понимаю это. Без селективного выживания генов эволюции невозможно». «Именно», — сказал Понтер. «А ведь именно эволюция сделала нас теми, кто мы есть, превратила четыре изначальные базовые формы жизни в то разнообразие сложных организмов, что мы наблюдаем сегодня». Мэри пристально посмотрела на Понтера. «Четыре изначальных формы жизни?» Понтер моргнул. «Ну да». «Какие именно?» — спросила Мэри, подумав, что, возможно, она наткнулась-таки на признаки лежащего в основе мировоззрения Понтера креационизма. «Может быть, эти четверо — Неандр-Адам, Неандр-Ева, партнер Неандр-Адама и партнерша Неандр-Евы? Первое растение — животные грибы и, я не знаю, как по-вашему, группа, включающая некоторые виды плесени и водорослей?» Протисты или протоктисты, смотря кого спрашивать. Так вот, каждая из них возникла из первичного до биологического материала независимо. «Вы нашли доказательства этого?» — спросила Мэри. «Мы считаем, что жизнь в нашем мире возникла лишь однажды, где-то 4 миллиарда лет назад». «Но эти четыре типа жизни настолько различны», — сказал Понтер, потом пожал плечами. «Впрочем, это ты генетик, а не я». Цель нашего путешествия как раз и состоит в том, чтобы встретиться с нашими специалистами в этих вопросах, так что не забудь спросить кого-нибудь из них и об этом тоже. Один из вас, не знаю кто именно, похоже узнает от другого много нового. Мэри не переставала удивляться тому, как неандертальская наука и наука ее Земли умудряются не совпадать в таком количестве фундаментальных вещей. Но она не хотела уклоняться от более важной в данный момент проблемы, которая более важной проблемы. «Интересно», — подумала Мэри, — «что моральную дилемму она считает более важной, чем базовый научный факт». «Мы говорили о прекращении эволюции. Ты сказал, что твой вид продолжает эволюционировать, поскольку сознательно выпалывает плохие гены». «Выпалывает?» Недоуменно повторил Понтер. «А, сельскохозяйственная метафора. Да, ты права. Мы продолжаем улучшать наш генофонд, избавляясь от нежелательных признаков». Под ногой Мэри хлюпнула лужа грязной воды. «Я могла бы в это поверить, но вы стерилизуете не только преступников, но и их ближайших родственников». «Конечно, иначе нежелательные гены сохранятся». Мэри покачала головой. «И вот этого я не могу вынести», — Хак пискнул. «Вынести», — повторила Мэри, — «стерпеть, примириться». «Почему?» «Потому что... потому что это неправильно. У личности есть права». «Разумеется, есть», — кивнул Понтер. «Но и у вида тоже. Мы защищаем и улучшаем барастов как вид». Мэри внутренне содрогнулась. И, похоже, не только внутренне, потому что Понтер сказал... — Ты негативно отреагировала на то, что я только что сказал. — Ну, — сказала Мэри, — просто в нашем прошлом многие слишком часто заявляли, что занимаются тем же самым. В 1940-х годах Адольф Гитлер пытался вычистить из нашего генофонда евреев. Понтер слегка склонил голову, должно быть, слушая, как Хак напоминает ему через кахлеарные импланты о том, кто такие евреи. Мэри представила, как миниатюрный компьютер говорит. «Ты помнишь, те, что оказались не такими легковерными и не поверили в историю об Иисусе?» «Почему он захотел это сделать?» — спросил Понтер. «Потому что ненавидел евреев, только и всего», — ответила Мэри. «Разве ты не видишь? Давать кому-то власть, решать, кому жить, а кому умереть, или кто может продолжить род, а кто нет, — это играть в Бога». «Играть в Бога», — повторил «Понтер» словно выражение показалось ему замечательно оригинальным. «Очевидно, такое понятие не могло прийти нам в голову. Но возможности для коррупции, для несправедливости...» Понтер развел руками. «Но ведь вы убиваете некоторых преступников». «Мы? Нет», — ответила Мэри. «В смысле, не в Канаде. В Америке, да, в некоторых штатах». «Да, я слышал», — сказал Понтер. Более того, я слышал, что в этом есть расовый подтекст. Он посмотрел на Мэри. «Знаешь, ваши расы безмерно меня интригуют. Мой народ приспособлен к северным широтам, так что мы все живем примерно на одной широте, но на разной долготе. Я так думаю, именно поэтому мы все более-менее одинаковые. Я правильно полагаю, что темный цвет кожи связан с адаптацией к жизни вблизи экватора?» Мэри кивнула. «А тем, как вы их называете? Эти штуки над глазами, как у Пола Кириямы?» Мэри понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить, кто такой Пол Кирияма, аспирант, который вместе с Луизой Бенуа спасал Понтера, когда тот тонул в емкости с тяжелой водой в нейтринной обсерватории Садбери. Еще пара секунд ушла на то, чтобы вспомнить название того, о чем спрашивает Понтер. Кожная складка, которая закрывает часть глазу у азиатов. Эпикантус. Точно, эпикантус. Полагаю, что она защищает глаза от прямых лучей, но у моего народа есть надбровный валик, выполняющий ту же функцию, так что у нас подобный признак не мог развиться. Мэри медленно кивнула больше себе, чем Понтеру. Знаешь ли, в интернете и в газетах всплывает множество слухов по поводу того, что могло случиться с другими вашими расами. Люди полагают, что... В общем, что с вашей практикой чистки генетического пула вы попросту вычистили другие расы. У нас никогда не было других рас. Хотя ученые посещают местности, которые вы называете Африкой и Центральной Америкой, постоянно там никто не живет. Он поднял руку. Но в отсутствие рас у нас, очевидно, не могло быть расовой дискриминации. В отличие от вас, у вас расовые признаки коррелируют с вероятностью быть казненным за серьезное преступления, не так ли? Черных приговаривают к смерти чаще, чем белых, это правда. Мэри не стала добавлять, особенно если жертвой был белый. Вероятно, из-за того, что у нас никогда не было подобного разделения, идея стерилизации целого сегмента человечества по произвольному признаку никогда не приходила нам в голову. Им навстречу шли двое шахтеров. Они откровенно пялились на Понтера, хотя женщины здесь, должно быть, тоже были нечастыми гостями. Когда они прошли мимо, Мэри продолжила. Но даже в отсутствии видимых расовых различий должно существовать желание отдать преимущество своим родственникам перед теми, кто тебе не родня. Это родственный отбор, и он широко распространен в животном мире. Не могу представить себе, чтобы неандертальцы были исключением. Исключением? Вряд ли. Однако вспомни, что наши семейные отношения более, скажем так, более замысловаты, чем у вас, и если на то пошло, у большинства животных. Мы являемся звеньями бесконечной цепи партнеров и партнерш, а поскольку в нашей системе двое становятся одним лишь на время, то у нас нет трудностей с установлением отцовства, которые так беспокоят ваш вид. Он замолчал, затем улыбнулся. Кстати, о ценах на чай в Китае. У нас вашу практику казни или лишения свободы на десятки лет считают более жестокой, чем наша стерилизация и судебный надзор. Мэри понадобилось какое-то время, чтобы вспомнить, что такое судебный надзор, постоянный просмотр передач импланта компаньона, так что все, что поднадзорный говорит и делает, немедленно становится известным. «Не знаю», — сказала Мэри. «Как я уже говорила, я практикую контрацепцию, которую моя религия напрямую запрещает, так что нельзя сказать, что я против любых способов предотвращения зачатия, но...» Но не позволять невиновным людям размножаться — это неправильно. Ты готова принять стерилизацию самого преступника, но не его детей, братьев, сестер или родителей в качестве альтернативы казни, либо лишению свободы? Наверное, я не знаю. При определенных обстоятельствах, возможно. Если приговоренный сам этого хочет. Золотистые глаза Понтера удивленно расширились. «Ты готова позволить изобличенному лицу самому выбирать себе наказание?» Мэри почувствовала, как ёкнуло сердце. Было ли это канцелярское «лицо» попыткой Хака передать гендерно-нейтральное местоимение, существующее в языке барастов, но не в английском? Или Понтер таким образом дегуманизирует преступника? «Да, в ряде обстоятельств» я бы дала преступнику возможность выбора из нескольких возможных видов наказания», — сказала она, вспоминая о том, как отец Калдекот позволил ей самой выбрать себе епитимью, когда она исповедовалась в последний раз. «Но ведь очевидно», — сказал Понтер, «что в некоторых случаях уместно лишь одно наказание. Например, за...» Понтер вдруг замолчал. «Что?» — спросила Мэри. «Нет, ничего. Мэри нахмурилась. Ты имел в виду изнасилование». Понтер долго молчал, уперев взгляд в грязный каменный пол, по которому они шагали. Мэри подумала было, что обидела его предположением, что он настолько бестактен, что завел разговор на такую чувствительную тему, но когда он, наконец, заговорил, его слова стали для нее полнейшей неожиданностью. «На самом деле, — сказал он, — «Я имел в виду не изнасилование вообще». Он посмотрел на нее, потом снова уставился в пол. Фонарик на каске осветил мешанину отпечатавшихся в грязи следов. «Я имел в виду...» «Твое изнасилование». Сердце Мэри встревоженно затрепетало. «Что ты имеешь в виду?» «Я...» «У нас среди моего народа не принято таить от партнёров секретов. И всё-таки...» «Да...» Он повернулся и посмотрел вдоль туннеля назад, словно желая убедиться, что рядом никого нет. «Есть нечто, на чём я тебе не рассказал. О чём я не рассказал никому, кроме... кроме кого? А декора?» Но Понтер покачал головой. «Нет...» Нет, он тоже об этом не знает. Единственный, кто знает, мой соплеменник по имени Журард Селган. Мэри задумалась. Я не помню, чтобы ты упоминал это имя раньше. Я не упоминал, сказал Понтер. Он. он скульптор личности. Кто? переспросила Мэри. Эм. Он работает с теми, кто хочет изменить свой. «Состояние своих мыслей!» «Ты хочешь сказать «психиатр»?» Понтер наклонил голову, прислушиваясь к тому, что говорил Хак через кахлеарные импланты. Компаньон наверняка проделывал этимологический разбор предложенного Мэри термина. «Кстати говоря, психия — это ближайшая аппроксимация души, доступная неандертальцам». «Да, похожий специалист». Мэри почувствовала, как деревенеет спина, но не замедлила шага. «Ты ходишь к психиатру? Из-за моего изнасилования?» Она думала, он все понял, черт его дери. Да, самцы Homo sapiens известны тем, что после изнасилования начинают смотреть на супругу другими глазами, задумываясь, а не было ли в случившемся доле вины женщины, не желала ли она этого втайне. Но Понтер... Она считала, что Понтер способен понять. Некоторое время они шагали в молчании, освещая путь фонариками на каске. Если задуматься, то Понтер и правда стремился узнать все подробности об изнасиловании Мэри. В полицейском участке он схватил запечатанный пакет с уликами по изнасилованию кейсер Римтулы, разорвал его и обнюхал, что позволило ему идентифицировать насильника как одного из коллег Мэри, Корнелиуса Сараскина. Мэри взглянула на Понтера. Его массивный силуэт на фоне скальной стены. «Я не виновата», — сказала Мэри. «Что?» — переспросил Понтер. «Да, я знаю. Я этого не хотела. Я не просила об этом». «Да, да, я понимаю. Тогда зачем ты ходишь к... к этому скульптору личности?» «Я больше к нему не хожу, просто...» — Понтер замолчал. И Мэри снова посмотрела на него. Он склонил голову на бок, слушая Хака, и через мгновение едва заметно кивнул. Сигнал предназначался компаньону, а не ей. — Просто что? — спросила Мэри. — Ничего, — ответил Понтер. — Прости, что вообще заговорил об этом. — И ты меня прости, — подумала Мэри. Они продолжали шагать сквозь тьму.